Глава двадцать шестая. «Все прочее» или мы с Густавом сглаживаем углы, но вылезает новый. Я проспал, казалось, всего несколько секунд, и меня вывел из дремы упоительный аромат свежесваренного кофе. Устоять было невозможно, несмотря на всю усталость. Открыв глаза, я увидел улыбающегося Сэмуэла с чашкой кофе в руках. Густов исчез. «Утро доброе, мистер Амлингмайер!» Сэмэл чуть раздвинул занавески и поднес чашку мне под нос. «Знаю, вчера у вас был тяжелый день, так что дал вам поспать подольше. Но скоро попрошу освободить полку. Во всем поезде до сих пор не сложены только две, и одна из них ваша». Я привстал на локте и потянулся к кофе. Мне были привычные ранние подъемы на ранчо и на перегонах, когда еще до рассвета повар колотит поварешкой в кастрюлю и ей уже лупит заспавшихся по головам. Сейчас я ощутил себя королевичем, которому подают кофе в постель. Я отхлебнул и причмокнул губами. «Спасибо, Сэмюэл. Жаль, моему брату не повезло. За ним никто так не ухаживал». Сэмюэл улыбнулся. «Он уже несколько часов на ногах. Это его идея принести вам кофе». «Вот как». Кофе внезапно приобрел горьковатый привкус. Он ждет вас в вагоне-ресторане, — добавил Сэмюэл. Кофе был крепкий, но не такой уж горячий, и я опустошил чашку в два глотка. Уже встаю, но можешь передать моему брату, что я появлюсь только после того, как приведу себя в порядок. Мне еще нужно побриться. Сэмюэл продолжал стоять, глядя на меня, а я полез в саквояж. Заметив, что проводник не уходит, я улыбнулся и сунул руку в карман. «За беспокойство», — сказал я, вытащил пятицентовик и вручил его Сэмуэлу. «Учитесь потихоньку», — хмыкнул проводник и удалился. Неловко стянув в себя грязную вчерашнюю одежду и переодевшись в свежую, я спрыгнул вниз и направился в уборную. Отражение в зеркале выглядело чуть получше, но до красавца мне было далеко. Багровый отек на носу превратился в розовую припухлость. Если вчера казалось что у меня вместо носа слива, теперь я просто походил на краснорожего пропойцу Когда я вышел, пульман почти опустел, и было несложно понять причину. В вагоне царил бедлам. Кудрявые сорванцы миссис Форман разыгрывали ограбление поезда билликидом, хотя тот никогда не грабил поезда, испуская дикие вопли и предсмертные хрипы. Мне тоже пришлось разок умереть, исполняя роль невезучего шерифа, Видимо, близнецы считали, что она мне в самый раз. Спасаясь бегством из вагона, я миновал последнюю верхнюю полку с задернутыми занавесками — Локхарта. Она находилась над полкой Чаня, и постель доктора тоже до сих пор не убрали. Учитывая настроение, в котором проснется Локхарт и тяжелое похмелье, можно было понять, почему Сэмюэл почел за благо его не тревожить. Чем дольше проспит старый пинкертон, тем лучше для всех. Проходя через следующий спальный вагон, я столкнулся с идущим навстречу кондуктором, и нам пришлось исполнить неловкий парный танец, чтобы разойтись. — Твой брат, этот наглый и доставучий сукин сын, ждет тебя в вагоне-ресторане, — буркнул Уилл Траут. Нет, он вовсе не произносил бранные эпитеты вслух, но его тон не допускал ничего другого. Через минуту мне пришлось исполнить еще один танцевальный дуэт. На сей раз с Кипом и его лотком грошовых удовольствий. «Слушайте, Отто!» — сказал парнишка, пока мы толкались между креслами. «Брат ждет вас!» «Да знаю, знаю! В вагоне-ресторане!» — я закатил глаза. «Господи!» Тучный бюргер-пресветерианец, сидевший рядом, метнул на меня укоризненный взгляд. «Помилуй меня грешного!» — поспешно добавил я. А дурачить толстяка не удалось, но, по крайней мере, он хмуро уткнулся в развернутую на обширных коленях «Сатердей-Ивнинг-Пост». пост Сэмюэл и Уилл Траут мне уже сказали», — пояснил я Кипу. «Уверен, капитан прямо счастлив быть у старого на побегушках. Ваш братец совсем его за...» Кип осекся, боясь оскорбить потенциальных клиентов. «Мучил». «А что он такого сделал?» «Донимал всех дурацкими вопросами». «А вы не видели мужчину с кудрявыми светлыми волосами? «А вы не видели лысого у багажного вагона? «А вы случайно не потеряли чашечку без ручки?» Разносчик покачал головой и стряхнул себя всегдашний нагловато-насмешливый вид. «Знаете, Отто, вообще-то мне нравится, что ваш брат такой упертый. Джо Пиццулла был мне другом, в конце концов. Но старый рыжий далеко не самый обходительный человек в мире, правда? Я к тому, что Уилл Траут не единственный, кого он уже успел замучить сегодня. Может, попросите, братца, сбавить обороты, а то еще выкинут вас из поезда из-за чайной чашечки?» «А что тут плохого?» — фыркнул я. Кип, непонимающе, посмотрел на меня, но настроения объясняться не было. Не уверен, что я бы смог, даже если бы хотел. Брат меня изрядно разозлил, а бляха на груди бесила еще больше. Но я пока сам не определил, насколько зол и что с этим делать. «Благодарю за совет, дружище!» — сказал я разносчику. «Я учту!» Кип кивнул и пошел своей дорогой, крича «Свежие газеты, свежая родниковая вода, свежая клубника и свежие сплетни совершенно бесплатно!» Вскоре я вошел в переполненный вагон-ресторан и сразу заметил старого, который сидел за столиком у крошечного кухонного закутка. Не знаю, что его терзало — муки совести или омлет, недоеденная половина которого лежала на тарелке — Но вид у старого был глубоко несчастный. Увидев меня, он даже поднял руку и робко помахал, словно не был уверен, что я его узнаю. Я сухо кивнул в ответ и пошел к нему. Подойдя чуть ближе, я заметил рядом с его тарелкой «Грошовый роман». Заголовок надрывался громче кипа, так что читался даже через полвагона. «Сыновья Джесси Джеймса. Правдивая история банды лютых». Под ним красовались два пестро одетых бандита, походивших на Барсона и Оги Уэлша. Немногим больше, чем единорог натяглого мула. «Так вот, зачем я понадобился», — горько подумалось мне. «Просто нужно что-то прочитать». «Доброе утро!» — пробормотал я ровным, как блин, голосом и плюхнулся на стул напротив. «Доброе!» — тихо ответил Густов. «Нос выглядит получше!» — я пожал плечами. «Куда уж хуже!» Я бы мог добавить, что старый-то как раз выглядит еще хуже вчерашнего. Лицо белое, как накрахмаленная простыня, а мешки под глазами так отвисли, что кип мог бы набить их арахисом и продавать пассажирам. Но я промолчал. Не потому, что пощадил чувство старого, просто не было настроения препираться. Густав, видимо, ждал, что я заговорю первым. В конце концов, кто из нас двоих болтун? Однако на сей раз я не нашел, что сказать, а молча отвернулся и стал смотреть в окно. За ночь Тихоокеанский экспресс преодолел желтовато-серое море солончаков большого бассейна и въехал в горы. Теперь за окном вместо убогого однообразия мелькали изумрудные сосны, перемежающиеся увенчанными белоснежными снегами, скалистыми утесами. На дне обрывистых ущелий сверкала бирюзовая вода, как бы не закружилась голова от такого калейдоскопа видов. Что касается старого, то как бы к нему не относилось. Он проследил за моим взглядом за окно, где открылось очередное ущелье, и глаза у братца завертелись, как пароходные колеса. Он отодвинулся и повернулся к окну спиной, пробормотав что-то неразборчивое. «А?» — отозвался я. Густов нервно поерзал на сиденье, потеребил вилку и уткнулся взглядом в пол. «Я сказал». «Знаешь, я виноват», — наконец выдавил он. Я вылупился на него, как будто Густов начал декламировать на латыни. «Виноват» — это слово начисто отсутствовало в лексиконе брата. «На самом деле нет, не знаю», — возразил я. «Ну, теперь знаешь». «Ладно, извинение принимается», — сказал я. «Может, хочешь рассказать, в чем именно виноват?» Брат снова заерзал, извиваясь на сиденье, как червяк на крючке. «Не особенно. Но, думаю, мне не отвертеться, да?» «Правильно думаешь». Старый кивнул и сдавил пальцами голову, словно пытаясь поставить ее на место. «Сложно объяснять, когда сам толком не понимаешь. Дурно мне в поездах, вот и все. Тошнит, голова кружится. И каждый раз так. Самые первые поездки». Он пожал плечами. «Может, дело в том, что я не могу управлять паровозом? Лошадь, коляска, фургон, там есть возжи». «Но эти проклятущие штуки!» — он вяло указал рукой вокруг. «Сиди тут и надейся, что за чертовыми рычагами сидит парень, который хоть немного соображает. Но даже если так, а вдруг смоют мост, или грабители разберут пути, или другой поезд пойдет не туда, по нашим путям, прямо навстречу, даже и не узнаешь об этом, пока...» Густов говорил громче и громче, и вдруг резко замолк заметив косые взгляды соседних столиков. «Слушай, это я понимаю», — сказал я. «Чего я не понимаю, почему ты мне ничего не рассказал?» Старый смущенно вздохнул. «Наверное, от гордости. Отчасти. Но не только. Помнишь после того, как... Ну, знаешь, наводнение и все прочее, когда я вызвал тебя в Додж-Сити?» Я кивнул. «Наводнение и все прочее, уничтожившее нашу ферму, а заодно и всех родных», него и начались наши с братом скитания. «Я не смог заставить себя сесть на поезд даже ради того, чтобы поехать за тобой и похоронить наших честь по чести». Голос Угустова стал глухим, а глаза покраснели и увлажнились. «Чувствовал себя полной скотиной». Взгляд старого снова устремился в пол, но потом братец откашлялся и заставил себя посмотреть мне в глаза. «А дальше ты приехал в Додж». Младший брат, который смотрит на меня, будто я фатер, мутор и буффало-бил в одном лице. Перепуганный мальчишка, которому нужно было во что-то верить, наверное. Нужен был герой. Я не мог сознаться, что тоже чего-то боюсь. Поэтому, когда мы отправились в прерии, предпочел промолчать. Густав горестно покачал головой. Обычно при этом он смотрит на меня и закатывает глаза. Но сейчас брат был разочарован в самом себе. «А потом я боялся, что ты узнаешь правду», — продолжил он, — «и не просто потому, что я морочил тебе голову. Еще и столько лишних дней в седле. Я не знал, согласишься ли ты и дальше тянуть ковбойскую лямку только из-за моих страхов. Не знал, останешься ли ты со мной. Понимаешь, я вроде как привык, что ты всегда рядом, Отто. И ладно, черт с ним». «Думаю, больше тут говорить не о чем». Брат устало осел на стуле, и неудивительно. Он копнул глубоко. Так глубоко мы с ним никогда еще не погружались. Для него этот разговор был пахотой, тяжелой работой. Но он все сделал правильно. «Ты был не прав тогда, в Додж-Сити», — сказал я. Лицо старого напряглось, как будто он ожидал худшего. «Знаю, знаю, не надо было», — я покачал головой. «Это не про то, что ты сделал, а про то, зачем. Мне вовсе не нужен был герой, Густов, мне просто нужен был брат, и ты приехал. А насчет лошадей вместо поездов все эти годы? Ну, если я согласился ради принципа, неужели я бы не сделал то же самое, а то и больше ради тебя?» В первую секунду Густов, кажется, не знал, как реагировать. Потом все-таки попытался отреагировать, а именно попытался улыбнуться – но смог только слегка изогнуть прыгающие губы. «Пожалуй, так и есть». «Конечно, сделал бы. И сделаю». Я наставил на него палец и погрозил. «Заметь, это вовсе не значит, что мне теперь больше нравится работать на АЮТ. Но я понимаю, насколько это важно для тебя. Иначе ты бы не сел на экспресс. Если ты смог пересилить свой страх поездов, наверное, и я могу немного потерпеть». Поэтому доведу дело с тобой до конца. До Окленда или еще куда, как получится. Густав оставил тщетные попытки улыбнуться и просто кивнул. «Спасибо, Отто». «Ладно, забыли», — ответил я. «У нас с братом это не просто вежливая фраза. Скорее всего, мы и правда больше не вернемся к этому разговору. Несколько секунд прошли в молчании, пока мы оба переваривали случившееся». Старый открыл мне сердце, и неизвестно, как изменится наши отношение. Молчание прервал мой желудок, который издал требовательный рев «покорми меня», не допускавший возражений. Как говорится, не хлебом единым жив человек, а я бы добавил, что и одного кофе тоже недостаточно. Поэтому я подозвал официанта, и заказал копченую селедку, оладьи, яичницу, колбасу, бекон, булочки, картошку и, если найдется, лошадь, потому что так проголодался, что готов был сожрать ее целиком. «Ну ладно», — сказал я, когда официант ушел, пошатываясь под грузом моего умопомрачительного заказа. «Как идет расследование? Кто-нибудь видел, как Уилл Траут крадется в темноте со змеей? Или как незнакомец?» В кудрявом светлом парике раскуривает сигару декларации. Брат сел прямее, явно обрадованный сменой темы. «Никто ничего не видел. Но я еще не всех опросил. К тому же есть и другие способы получить нужные данные». Он развернул грошовый роман на столе и подтолкнул его ко мне. С обложки на меня смотрели сыновья Джесси Джеймса, так жителей Запада, представляют себе только школьники и жители восточных штатов, аккуратно подстриженные, приодетые, с серебристыми револьверами в обеих руках и огнем в глазах, сверкающих готовностью сражаться за правое дело. Они были идеалом, а мы со старым суровой реальностью. «Где ж ты это откопал?» Я стукнул костяшками пальцев по журналу. Он был такой же затрепанный, как рассказы про Холмса в сумке брата, с загнутыми уголками страниц и мятой обложкой. «У Кипа!» «У него не нашлось ничего о банде лютых. Все раскупили. Только это и осталось. Его личная собственность». «И он тебе взял и отдал свой журнал?» Густав принялся смахивать со стола воображаемые крошки. «Продал! За доллар!» «Вот мазурик!» усмехнулся я и покачал головой одновременно с досадой и восхищением потом открыл журнал и пробежал глазами несколько предложений. «Боже милостивый!» — простонал я, поскольку мозг у меня едва не взорвался. Чтение повестей Дока, Ватсона часто вселяло в меня неуверенность в собственном умении обращаться с пером и бумагой. Биограф Холмса плетет красочный гобелен, в то время как из-под моих неловких пальцев выходят лишь грубые узлы. Это была одна из причин, по которой написанная мной книга так и лежала в сидельной сумке, а не на столе редактора какого-нибудь нью-йоркского журнала. Грошовый роман, однако, производил ровно противоположный эффект. Прочитав первые несколько предложений, я почувствовал себя Марком Твеном. И что ты надеешься там узнать? – спросил я Густова. Вчерашнее ограбление никак не хочет перевариваться, примерно как вот это. Он покосился на недоеденный омлет. Искорчил такую гримасу, будто ему подали разогретое свинячье дерьмо. «Думаю, чем больше я узнаю о лютах, тем больше шансов, что удастся разгадать их планы». Банда грабит поезда, а Барсон с Уэлшем в ней заглавных. «Вот и все, что надо знать. И это больше, чем ты вынесешь отсюда». Я щелкнул пальцем по сыновьям Джесси Джеймса. «Как сказать?» «Может, где-то там...» «Закопаны важные данные!» «Ну ладно, если настаиваешь», — вздохнул я. «Сообщи, когда дойдем до важных данных». Я задрал подбородок и выпятил грудь, как актер, декламирующий из Шекспира. «Бабах! Бабах!» — зачитал я с мрачной торжественностью. «Гремят выстрелы! Банда лютых снова ограбила поезд Южно-Тихоокеанской железной дороги! Железнодорожники проклинают злодеев!» Леди падают в обморок, а некоторые, да-да, некоторые аплодируют. Кто же эти отчаянные сорвиголовы? Как мирные фермеры стали самыми грозными бандитами Запада? Читайте, читайте, читайте!» Я поднял глаза на брата. «Читать дальше?» Но старый не ответил. Он остолбенел, увидев что-то у меня за спиной. «У двери в спальный вагон». Я обернулся. Чтобы посмотреть, и язык мгновенно присох к небу от ужаса. К нам несся Бер Локхард, и в руке у него блестел сталью револьвер, и внезапно все погрузилось во тьму.